Глава 17. Дальний прицел. Стреляли из недостроенного дома напротив. Двор колледжа там как на ладони. Петровка туда сразу экспертов-баллистиков нагнала, и мы тоже потом с фонарями эту стройку осматривали. Исходя из траектории выстрела, стрелявший должен был находиться где-то на уровне четвёртого этажа. За окнами кабинета было темно. Колосов грязный, в цементной пыли и звездке пил крепчайший горячий кофе, чтобы хоть как-то восстановить силы. Они эти самые силы после поездки в поселок Красный Пионер, а оттуда по срочному звонку дежурного обратно в Москву на место нового происшествия, после многочасовой работы там вместе с оперативно-следственной группой Петровки и прокуратуры, Были на исходе. Вымотался он до предела. Катя, срочно приехавшая вечером в Главк, было просто больно на него смотреть. Представляешь, я как раз Гольдера допрашивал на даче с ним попёрся осмотр делать, а тут бац, звонок. Он поперхнулся кофе и закашлялся. Какого ещё Гольдера? Катя подошла к нему, Тихонько постучала его по спине, не удержалась, погладила по голове. Уж больно вид у начальника отдела убийств был несчастный. Так и хотелось утешить. Но чем? Как при таком обороте дела? Мужа и вдоки ножиа там на его даче кухонные изъял, аж четыре штуки. А тут в это время этого мальчишку прикончили. Колосов сильно сжал Катину руку. Застрелили 16-летнего пацана. Гольдер. Фамилия была смутно знакомой, но в тот момент Кате некогда было вспоминать, от кого она ее слышала. С Ниной она вообще эту фамилию никак не связала. От Нины были новости. Именно поэтому Катя так срочно и приехала. «Так что вы там обнаружили на Мичуринском проспекте?» — спросила она. Конкретно ничего. Никаких следов стрелок не оставил. Ни окурков, ни гильз. Опытный, аккуратный. Ясно пока одно. Выстрелы были произведены из винтовки с оптическим прицелом. Причем использовался глушитель. Это эксперт так сразу без гильз на глаз определил. «Дальний прицел, Катя!» Из пистолета парня просто бы не достали. Сделано было три выстрела, и ни одного из них окружающие не услышали. Никто не услышал. Ни школьники, ни охранник, который стоял на воротах. Толку от этой охраны? «Я представляю, что там в этом колледже потом творилось!» Поежившись, как это зноба, заметила Катя. Никита, да у нас такого в практике-то никогда не было, чтобы стреляли по школе, по колледжу фактически среди бела дня. Раньше мы про такое только в новостях слышали про Америку. Школьник вошёл в класс и разрядил своих одноклассников всё обоим у папиного револьвера. Представляю, что там творилось. Нет, подумал Колосов. Нет, Катя, дорогая, не представляешь ты себе этого. И я не до конца представлял, пока сам туда не попал, в этот школьный двор, забитый милицейскими машинами, высочайшим министерским начальством и операми с Петровки к шапошному разбору. И в новостях наверняка об этом теперь скажут, продолжала Катя тревожно. Это же неслыханное ЧП. Несовершеннолетний убит из винтовки на школьном дворе после уроков. Если это попадёт в новости, сразу же всплывёт фамилия Абакановых, и про наше убийство на Кукушкинском шоссе мигом вспомнят. Это убийство тоже наше, хоть и произошло оно в Москве, хрипло ответил Колосов. Катя, пойми, за парнем охотились, его караулили, подстерегали, как охотник подстерегает дичь. Там на этой стройплощадке просто было самое удобное место. Встань у окна на четвёртом этаже, откуда двор как на ладони. Займи выгодную для стрельбы позицию, и жди, когда цель будет перед тобой. Но может быть, может быть это всё-таки хулиганство типа американской стрельбы? Может быть, какой-нибудь псих просто по злобе стрелял и случайно попал в Фёдора. Ведь ты же сам говорил, было три выстрела, и на одном он дал промах. Катя и сама не верила в то, о чем спрашивала. «Какой там случайно? Хотели убить этого самого Федора, и его убили. А то, что один выстрел прошел мимо, попал в стоявшую рядом урну, ну, значит, рука в какой-то момент просто дрогнула. Первый выстрел угодил мальчишке в живот, третий — контрольный, точно в висок, а на втором стрелок промазал. Это бывает». А Нуфриев был там с тобой на Мичуринском? спросила Катя. Нет, но он уже в курсе. Знаешь, у меня сложилось впечатление, что он не удивился, словно чего-то ждал в этом роде. Ждал он? Катя покачала головой. Никита, а тебе не кажется, что по этому делу он говорит нам не всё, что знает? Вообще сдаётся мне, они там у себя знают гораздо больше, однако почему-то скрывают. Но почему? По какой причине? А кроме того, что он совсем не удивился, как ещё он отреагировал? Что сказал? Спросил какая информация от агента? От кого? Он не ну так именует. Ну знаешь ли, разве это не так? Коласов смотрел на Катю. Только всё дело в том, что эта самая агентурная информация поступает ко мне не прямо, а опосредованно через тебя. Никита, я тебе сейчас всё доложу, что сообщила Нина. Ведь я за этим и приехала. Но сначала давай закончим по Мичуринскому. Ты ведь тоже ещё мне не всё сказал. А что я ещё могу добавить? Тело парню везли в Морк. Будет вскрытие, экспертиза, в том числе и баллистическая. Гильз не обнаружено, но есть пули, так что хотя бы минимум информации по оружию, из которого были сделаны выстрелы, собрать мы в силах. Обычно киллеры бросают винтовки на месте выстрела. Этот, как видишь, не бросил, забрал с собой, даже гильзы собрал. Выходит, это опытный стрелок. Не побоялся, что его схватят возле места происшествия с поличным, с винтовкой? Схватить его с поличным никто не мог. После того, как парнишка упал, там во дворе школы началась настоящая неразбериха. Никто ничего поначалу вообще не понимал. Вызвали скорую и только потом уже милицию. У стрелка было время, чтобы скрыться, забрав оружие с собой. «По-твоему, мальчика убил киллер? Настоящий киллер?» Катя почувствовала, что вопрос вышел глупым, непрофессиональным. Но он был точным. Именно это она хотела спросить. Именно это желала услышать. «Тот, кто стрелял, умеет обращаться с оптикой, умеет использовать глушитель, умеет выбирать наилучшую позицию для стрельбы». умеет заметать следы, умеет уходить незамеченным. Все эти признаки свидетельствуют, что был задействован профессионал. Он умеет стрелять с дальней дистанции, умеет убивать. По показаниям свидетелей во дворе школы в тот момент находились примерно человек 15, в основном старшеклассники. Звонок ещё не прозвенел, их просто отпустили раньше с уроков физкультуры. В классе Фёдора Абаканова была контрольная, и он по показаниям его учительницы закончил отвечать на вопросы одним из первых. Он сдал тетрадь, и учительница не стала удерживать его в классе. В тот момент, когда были произведены выстрелы, рядом с ним находился его приятель-старшеклассник. Так вот, он не пострадал. Катя, если бы какой-нибудь псих или маньяк с такого расстояния затеял стрельбу в школьников, были бы ещё жертвы, раненые, обязательно были бы. Нет. Здесь мы имеем дело не с психом, не с хулиганом. Тот, кто стрелял, хотел убить именно этого мальчишку, и он его убил. Представляю, что там творилось, когда ты туда приехал. повторила Катя. Колосов закрыл глаза. Осенние сумерки. Огни. Синие всполохи милицейских сирен. Труп на асфальте. Совсем пацан ещё, 16 лет, господи боже. Рядом место очерченное мелом. Белый контур, смазанный силуэт внутри которого пустота. Испуганные школьники, преподаватели, столпившиеся в вестибюле колледжа. Им на время осмотра запрещено было выходить во двор. Толпа жителей соседних домов, встревоженные родители за воротами. Новость мгновенно облетела всех, и все примчались, чтобы забрать своих чад, но их не пропускали на территорию колледжа за милицейское оцепление. Крики, плач, суматошные вопросы. вспышки репортёрских фотокамер. Да, конечно, завтра об этом убийстве будут трубить все телеканалы, все газеты. А когда до них дойдёт, что убит внук того самого генерала Абаканова, и что это уже второе убийство в этой семье, то Что? Что ты сказала? Он вздрогнул, открыл глаза. прекрати об этом думать вот так, тихо повторила Катя. Мы должны принять это как данность. Так случилось. Ты, я и Нина, и даже этот ваш агент 007 Ануфриев. Мы ничем не могли помочь этому парню. А если могли? спросил Колосов. Если мы что-то проглядели с самого начала и поэтому опоздали? Что мы? Ну что ты, быстро поправилась, Катя? Мог проглядеть. По убийству Евдокии Абакановой работа идёт полным ходом. Ты делаешь всё, что можешь, но обстоятельства против. Единственный наш свидетель мальчик, до сих пор в таком состоянии, что какие-то его расспросы невозможны. Нина пытается установить с ним контакт, но Никита Ты лучше прочти, какое сообщение она мне прислала. Катя сунула Колосову в руку свой мобильный, открыв в архиве нужное СМС. А просто позвонить она не могла? хмыкнул Колосов. Ты читай, тебе всё понятно сразу станет. Срочно надо посоветоваться, но позвонить отсюда из дома никак не могу. Здесь полно народа. Приехала милиция, сказали, что Фёдор погиб, застрелен во дворе школы. писала Нина. Здесь творится что-то страшное. Когда его мать это услышала, она грохнулась без памяти. Думали обморок, но оказалось сердечный приступ. Как раз сейчас у неё скорая, забирают её в Склифосовского. звонила Ирина. Она до сих пор там в колледже, с ней истерика. Всё, наверное, случилось прямо у неё на глазах, ведь они учились с Фёдором в одном классе. Сюда приехали Константин и двоюродный брат Павел. Я слышала их разговор с Зоей. Я не поняла, о чём речь, но по тому, каким тоном они об этом говорили, мне показалось, что это крайне важно для них. Именно в этот страшный момент, когда их младший брат погиб. Они упоминали про Волгоград. Константин сказал, отец именно этого и боялся. Он так боялся, что с нами произойдет то же самое, что и с теми несчастными в Волгограде. Зоя побледнела, сказала, «Да, теперь я готова в это поверить, а ты, Павел?» Он сказал, «Я тоже». Тут они увидели меня и разом замолчали. Зоя начала плакать, все никак не могла успокоиться. Зоя. Сейчас я на кухне, ищу для неё валерьянку в домашней аптечке. Пишу к вам. Выдастся удобная минута, обязательно позвоню. Как ты думаешь, причём тут Волгоград? спросила Катя. О чём шла речь? О каких-то таких несчастных? Колосов молчал. В этот момент он думал о Бануфриве. Что на этот вопрос ответил бы он? Катя, я думаю, тебе самой надо будет поехать туда, в Калмыково к ним, наконец сказал он. Хорошо, мы же это с самого начала планировали. Но как это обставить поубедительнее, чтобы я там появилась? Нина позвонит, обсудит это с ней. Инициатива должна исходить от неё, как от лечащего или как это там у них в медицине называется, врача. «Но попасть тебе туда к ним надо как можно скорее». «Хотите с Ануфриевым заиметь двух информаторов вместо одного?» Катя вздохнула. «По полной правде, Никита, мне от чего-то даже думать тошно, что я переступлю порог этого дома». «Ты боишься?» «Я не боюсь, но...» «Я не знаю, просто я чувствую, ничего хорошего меня там не ждет». Знаешь, Нина, перед тем, как туда отправиться, мне говорила абсолютно то же самое, слово в слово. Есть такие дома, такие семьи, такие фамильные истории, от которых хочется держаться как можно дальше. Если тебя так пугает их покойный дед, то знаешь, мне муж про него рассказал при любопытные вещи. Оказывается, в начале 30-х годов он работал здесь, у нас, в области. Возможно, даже ходил вот по этим нашим коридорам. Только тогда это всё называлось УГПУ, заметила Катя. А ты что же, мужу обо всём доложила? Успела? Колосов нахмурился. А как же я могла не сказать? Катя пожала плечами. Он в этих вопросах сведущ. И потом, если вдруг что случится там с Ниной или со мной, кто, интересно, бросится нас спасать? Я. Колосов встал. Ты это, пожалуйста, запомни на будущее. А своему ненаглядному, драгоценному, передай, чтобы я его даже близко от Калмыкова не видел, иначе... Иначе что? Иначе я обойдусь без вас. Без тебя. Без тебя. Катя усмехнулась. Ах ты батюшки, вспыхнул как порох. Без тебя надо же, испугала решительный наш. А всего-то только полчаса назад этого решительного успокаивать пришлось, веру в себя внушать, поддерживать морально. Мало-мало силами собрался и надо же, опять выдал на гора текст из до боли знакомой роли гениального сыщика и ревнивца. Однако перечить коллеге она не стала. Бог, Бог простит. А мы люди мудрые, учёные, мы проглотим. Как скажешь, Никита. Голос её звучал кротко. Ведь операцией ты руководишь. Ну, если, конечно, не брать в расчёт господина Ануфрива.